Глава 33. Енох, кардинал Феодосий, вошел в библиотеку и опустился на табуретку рядом с жил, больше похожей на р а з о д е т о е ч у ч е л о чем на кардинала. «Надеюсь», — обратился он к д ж и л в ы не имеете ничего против визитов старого занудного робота, которому некуда девать время». «Преосвященный, я очень рада, что вы заходите ко мне», — сказала д ж и л «Мне так нравится с вами беседовать». «Странно», — покачал головой кардинал. Он поставил ноги на низенькую скамеечку и обхватил себя руками ниже груди, словно у него болел живот. Разве не странно, что таких разных существ, как вы и я, есть о чем побеседовать? Должно быть у наших беседы интересные темы. Вы согласны со мной? Да, Преосвященный, согласна. Я проникся к вам большим уважением, сказал кардинал. Вы работаете упорно, с большим энтузиазмом. У вас острый, пытливый ум. Вы ничему не позволяете ускользнуть от вашего внимания. Ваши ассистенты хорошо отзываются о вас. Хотите сказать, что ко мне п р е д с т а в л е н ы шпионы, которые вам обо мне докладывают? «О, нет», — сказал кардинал, протестующий, подняв руку. «Вы прекрасно понимаете, что я не хотел этого сказать. Но иногда, когда мне случается с ними беседовать, ваше имя упоминается. Вы им очень нравитесь, Джилл. Вы думаете, как робот, так они мне сказали». «Надеюсь, что это не так». «Но что же дурного в мышлении робота, мисс Робертс?» «Ничего, наверное». Но для меня мышление робота не годится, вот и все. Я должна думать как человек. Люди — странный народ. Задумчиво промолвил Феодосий. К такому выводу я пришел, наблюдая за ними много лет. Вы, может быть, не знаете, как роботы восхищаются людьми, как преклоняются перед ними. Люди — один из излюбленных предметов разговоров. Мы проводим долгие часы в беседах о них. Я уверен, что прочные отношения между людьми и роботами вполне возможны. Существуют мифы, в которых описывается подобная близость. У меня лично ни с кем из людей таких отношений не было, и теперь я начинаю ощущать, как мне этого всю жизнь не хватало. Должен раскрыть вам маленькую тайну. Мне стало казаться, что во время моих визитов к вам между нами стало возникать что-то напоминающее такие отношения. Надеюсь, вы не возражаете против таких мыслей? Ну что вы, конечно, нет. Для меня это большая честь. До сих пор продолжал кардинал. У меня с людьми были только краткие, исключительно деловые контакты. Экайр — единственный из людей, с кем меня связывают более или менее продолжительные отношения». «Пол Экайр — очень хороший человек», — сказала д ж и л х о р о ш и й Да, пожалуй, хороший. Несколько упрямый, правда. Он целиком посвятил себя своим слушателям. Но это его работа, — возразила Джилл, — и он ее делает хорошо. Это верно, но порой он будто забывает, ради кого делает эту работу. Он берет на себя больше ответственности, чем на него возложено. Сам процесс работы становится для него главным. Но его программа — это программа Ватикана. А он порой ведет себя так, будто это его личное дело. Ваше Преосвященство, к чему вы клоните? Может быть, вас слишком беспокоит случай с Мэри? Кардинал поднял голову, внимательно посмотрел на д ж и л и улыбнулся. Мисс, я понимаю ваших ассистентов. Вы, пожалуй, слишком умны, больше, чем нужно. Да что вы! махнула рукой д ж и л как раз наоборот. Чаще я слишком глупа, когда пытаюсь быть умной. «Меня беспокоит, — сказал робот, — этот случай со святой. Я не уверен, что нам необходима святая. Она может доставить нам больше хлопот, чем кажется. А что вы думаете об этом, мисс Робертс?» «Я никогда специально не думала об этом. Слышала какие-то разговоры, вот и все. ЭКР не торопится передавать нам второй кристалл, где записано повторное посещение рая слушательницы Мэри». «У меня такое ощущение, что добровольно он его не отдаст. Я не знаю, что произошло. И, думаю, никто не знает. Ходят самые нелепые слухи. И, наверное, все они далеки от истины. Скорее всего. Обычно в слухах мало правды. Но почему Экаер не передал нам этот кристалл? Ну, может быть, он слишком занят? У него так много всяких дел. А что, он всегда немедленно передает кристаллы в Ватикан? Да нет, не всегда». Обычно он передает их, когда сам пожелает. Ну вот видите, он, наверное, просто сам еще не успел посмотреть. Ох, не знаю. Растерянно покачал головой кардинал. Экайр – близкий друг Теннисона, а Теннисон рядом с Деккером. Ваше Пресвященство, вы говорите так, будто они в т р о ё м сговорились против вас. Причем тут Теннисон и Деккер? Вот уж кого вам совершенно нечего бояться. э к а р и Теннисон работают на Ватикан, а уж Деккер вообще ни при чем. Вы могли бы помочь мне. «Не уверена. А почему вы так думаете?» «Вам все должно быть известно. Вы спите с Теннисоном?» «Стыдно, ваше Преосвященство!» — возмущенно проговорила д ж и л я не знала, что роботы обращают внимание на такие вещи». «О, в том смысле, в котором вы подумали, нас это нисколько не волнует. Просто Теннисон мог сказать вам об этом». «А ведь вас, Преосвященный, волнует не то, что Мэри могут объявить святой, не так ли?» — поинтересовалась д ж и л д е л о в раю, верно?» но если вас это так беспокоит, почему бы вам не отправить туда своих сотрудников? Пусть бы они выяснили, что там такое. У нас нет координат, и мы не знаем, где его искать. А я думаю, что вы боитесь, — уверенно сказала д ж и л Ваше Преосвященство, признайтесь, вы боитесь. Даже если бы у вас имелись точные координаты, вы бы побоялись туда отправиться. Вы боитесь того, что можете найти там. Дело не в этом. Покачал головой кардинал? Да, я действительно боюсь. но у страха моего другая причина, гораздо более серьезная. Меня пугает нынешняя ситуация в Ватикане. Столько столетий дела у нас шли хорошо. Были успехи и неудачи, были расхождения во мнениях, но никогда до сих пор я ни на йоту не сомневался, что наше учреждение выстоит. Оно казалось мне таким же прочным, как та могучая скала, на которой оно покоится. Но теперь я чувствую, что в недрах несокрушимой твердыни зародились какие-то сдвиги, будто почва стала колебаться под ногами. Не знаю, хорошо ли я передаю свои ощущения, но ясно чувствую предвестие смуты, которое может сокрушить все у с т р о й с т в о и принципы, на которых оно основано. Откуда ветер дует, я не знаю, но уверен, что где-то скрывается некий энтузиаст, активный разрушитель устоев, который все время подогревает эту таящуюся, тлеющую смуту, подбрасывает поленье в огонь. Я уже давно понял, что кто-то, тот же смутьян или кто-то другой, потихоньку крадет из сокровищницы наших знаний. Не слишком нагло, не чересчур открыто, а как крошечная мышка, откусывающая потихоньку от головки сыра весом в целую тонну. Не знаю, одно и то же ли это лицо, а если нет, связаны ли они между собой, не могу даже догадываться. Знаю одно. Ватикан должен устоять. С нами ничто не должно случиться, и никому не должно быть позволено мешать нам. Слишком многое поставлено на карту. Ваше Преосвященство, п о п ы т а л а с ь успокоить его д ж и л Мне кажется, вы напрасно так волнуетесь. У вас все так хорошо организовано и продумано. Ватикан слишком силен, чтобы кто-то или что-то могло его разрушить. Не его, мисс Робертс, не сам Ватикан, но цель, которой он посвятил себя. Давным-давно, вы, вероятно, уже знаете об этом, поскольку уже довольно глубоко изучили нашу историю, мы прибыли сюда в поисках истинной веры. Сейчас среди н а ш е й б р а т ь е можно отыскать таких, кто уверен, что мы от этой цели отказались, что мы предали ее... ради технических и философских знаний, не имеющих с ф е р ы ничего общего. Я уверен, что те, кто так думает, глубоко заблуждаются. Мое искреннее убеждение состоит в том, что вера, безусловно, связана со знанием. Не со всяким знанием, конечно, а с особенным, очень специфичным. Но для того, чтобы достичь такого знания и прийти к единственно верному ответу, нам нужно для начала ответить на множество вопросов. Может быть, порой мы идем по ложному следу, но мы не имеем права пренебрегать и ложными следами. Это дает возможность убедиться, что они ведут в тупик, где нет ничего, то есть нет ответа. «Выходит, ваш взгляд на вещи изменился», — отметила Джилл. Насколько я смогла понять из изучаемых мной материалов, раньше вера ставилась выше знания. Да, в каком-то смысле, в первом приближении, так сказать, вы правы. Просто мы сами поначалу не понимали, что вера должна быть основана на знании. Она не может быть слепой. Нельзя без конца повторять неправду в надежде, что от многократного повторения она станет правдой. Нам не нужна ложь, нам нужны знания. Кардинал умолк и, глядя на д ж и л прямым, не мигающим взглядом робота, поднял руку и торжественно очертил в воздухе круг. Джилл догадалась, что этим жестом он изобразил Вселенную, все во времени и пространстве за пределами этой комнаты, где они сидели. «Где-то там», — сказал он, — «есть кто-то или что-то, кто знает ответы на все вопросы». И среди множества ответов есть тот, который мы ищем. Именно его мы обязаны узнать. А может быть, нам нужно узнать все ответы, каждый из них, и они укажут путь к единственному верному. Как бы то ни было, наша задача — поиск ответа. И мы не имеем права отступать, поддаться слабости, соблазниться славой и могуществом. Неважно, сколько на это уйдет времени, но наша задача должна быть выполнена. н у рай может стать основой самообмана, которого вы так опасаетесь. Мы не имеем права рисковать. Но вы должны понимать, что это не рай. Не тот старый христианский рай с парящими ангелами, звучащими трубами и золотыми мостовыми. Умом п о н и м а е мисс м Роберт, что этого не может быть. А что, если так оно и есть? Значит, вот вам и ответ. Нет, нам не такой ответ нужен. Нам нужен не просто ответ, а ответ ответов. И если мы удовлетворимся таким ответом, то перестанем искать главный ответ. Ну что я вам о г у посоветовать? Пожалуй, плечами д ж и л «Тогда отправляйтесь туда и докажите, что это не рай. А потом возвращайтесь и продолжайте работу». «Мы не можем рисковать», — повторил кардинал. «В каком смысле? Вы боитесь, что там действительно рай?» «Не только. Ватикан в любом случае не выиграет. Это будет то, что вы, люди, зовете ничьей. Если это не рай, мы столкнемся с тем, что многие из наших сотрудников разочаруются в слушателях, перестанут им доверять. Как вы не понимаете, если будет доказано, что мэри ошиблась, Поднимется страшный вой. Все станут орать, долой слушателей, их работа ни гроша не стоит. А ведь поисковая программа Экаэра – наш единственный, самый мощный инструмент. Он должен быть вне сомнений, слухов и какой бы то ни было критики. Если программа не выстоит, пройдут столетия, прежде чем мы восстановим утраченное, если вообще можно будет что-то восстановить». Джилл испугалась. «Ваше Пресвященство, вы не должны позволить этому случиться», – воскликнула она. «Бог не допустит этого», — проговорил кардинал.